Глава 5. Соломенная вдова. Примечание. Здесь имеется в виду редкое значение термина не состоявшаяся жена. Связка соломы у русских, немцев и ряда других народов служила символом заключённого договора, выдачи замуж или копли продажи. Сломать солому означало разорвать договор. Разойтись. Один. Тревога не уходила, но дни проходили за днями. Пять красивых зимних дней, и ничего не происходило. Иван посмеивался. Ну что, убедились принцесса, что тревожиться не о чем. И в самом деле, о чем беспокоиться, если каждый день то бал, то взятие снежного городка? Закалинная охота или пир в тереме у одного из князей Гердарики или новгородских бояр. Один длинный праздник, предсвадебные гуляния, прерывавшиеся только на ночь, когда Иван и Герда оставались наедине и могли наконец дать выход собственной страсти. И той ночью всё было как во все предыдущие. Вернулись из Кремля затемно, вскоре оказались в постели, заснули, утомившись А потом, в сон Герды с диким воплем ворвалась другая она. Просыпайся, дура, собственную смерть проспишь. Герда проснулась, рывком села в постели, сбрасывая с себя остатки сонной одури, сориентировалась. На дворе глухая ночь, и не задумываясь, бросила невод. Заклинание, заученное наизусть и доведённое имея в виду скорость и точность произношения до полного автоматизма, сорвалось с губ, казалось, само собой и полетело, разворачиваясь на ходу в огромную сеть. Мгновение другое, и вот перед Гердой начала открываться картина происходящего. Пустынные ночные улицы, спящие дома, нигде и ничего. Но от чего тогда заходятцы в бешеном лае дворовые псы. Герда внимательнее всмотрелась в покрытое снегом пространство. И в конце концов все-таки прорвала плотную ткань чужого заклятия. Отбросила морок и увидела. По улицам скользят сторожские тени, звякает по временам сталь, блики лунного света играют на шлемах и наконечниках копий. Враги, а кем еще быть этим воином, таящимся в ночи о китате? Идут через весь Наревский конец, от открытых ворот в приречной башне острога до самого Кремля. Примечание. Острог, самым большим кольцом укреплений, охватывавших весь Новгород по обе его побережные части, софийскую сторону и торговую сторону, были валы и стены так называемого Окольева города или острога. Иван крикнул о Гердов, вскакивая с кровати. Просыпайся, Иван, враг у ворот. Что? Вскинулся с просонья князь Иван. Что ты творишь? Обычно он спал очень крепко, особенно после того, как занимался с ней любовью. И это было просто чудом, что он проснулся так быстро. Впрочем, но об этом Герда подумала чуть позже. Возможно, она усилила свой призыв довольно чувствительным посылом. А настоящий энергетический посыл Тем более, если его отправила огненная колдунья, способен поднять даже мёртвого. Не надолго и совсем не так, как это делают некроманты, но в достаточной мере зрелищно. Просыпайся, Иван, повторила она, набрасывая шлафрок прямо на голое тело. Поднимай тревогу, кто-то открыл ворота в произной башне Блесволхова, враги идут к детинцу. Герда, что ты несёшь? Надо говорить ему, Герда не позволила. у них не было времени на пререкание. «Не хочешь? Не надо!» — отрезала она, наполняясь злым раздражением. «Дрыхни, если лень встать, я сама подниму людей». Так случалось с ней и прежде. Тогда, например, когда спасала кору от убийц, подосланных женой императора. Комплекс героя. Так, по итогам своих безумств, она называла это состояние. Впрочем, Понимание всегда приходило к Герде задним числом, и, оглядываясь назад, она с удивлением обнаружила совсем другую, непривычную себя на месте себя обычной. Однако сейчас время для рефлексии еще не наступило, и Герда действовала так, как действовала всегда, когда это было нужно. Оставив Ивана в опочивальне, она схватила с прикроватной полки серебряный колокольчик и выскочила в коридор. Слуги всполошились довольно быстро. Она и до горницы своей еще не добралась, а на звук колокольчика прибежали уже служанка и слуги. «Беги вниз!» – крикнула Герда слуге, притормозив у двери в свои апартаменты. «Скажи охране, я приказала поднимать всех, способных носить оружие. В городе враги, двери на запор, и пусть пошлют голубей в детинец, на княжеский двор и в Юрьев монастырь. Беги! Ты со мной!» – оглянулась она на служанку. Поможешь одеться? Уже вбежав в комнату, сообразила, что варяжскую колдуню и двух новгородских ведьм она может разбудить посылом. Эти женщины всё поймут и без объяснений, они и сами насторожа. Подожди, остановила она служанку, и сосредоточившись, позвала сначала Неревину, затем Сигрид Норманн, и в довершение попробовала докричаться до Юэля. который как раз этой ночью дежурил по их маленькому отряду, разместившемуся в левом крыле подворья. Получилось у неё или нет, Герда не знала, но большего сейчас сделать всё равно не могла. Сбросила шлафрок и, открыв сундук, вытащила подготовленный на такой как раз случай портплет. В нём, к слову, и нижнее бельё было приготовлено, и поддёвка под сверский костюм. Помогай, Пока одевалась, хоромы начали оживать. Послышались возбужденные голоса, захлопали двери, раздались поспешные шаги. А когда напяливала кольчугу, кто-то с силой бухнул кулаком в дверь. «Принцесса!» — проорал из коридора Юэль Брух. «Я здесь!» «Входи!» — разрешила Герда, поводя плечами под тяжестью легшего на них металла. «Ну, что там?» — оглянулась на успевшего облачиться в боевую броню великана. Впрочем, возможно, он так и спал, во всеоружии. С него станется. Какие-то не пойми кто пытались сломать ворота. Пробосил ЮЭЛ, поправляя на себе амуницию. Охрана их копьями от решётки парка отогнала, но кто такие и сколько пока неизвестно. Сейчас стрелки на крышу поднимутся, оттуда будет виднее. На Славинском холме пожар, на Плотницком конце тоже виден огонь. Около Детинца суета. похоже на штурм». «Что наше?» Герда надела сбрую заплечных ножен для катаны и потянулась за перевязью с абордажным мечом. «Через пять минут все будут готовы», — отрапортовал Юэль. «Колдуньи оделись раньше всех. Они тебя услышали. Я, кстати, тоже. Их будут сопровождать викинги. С тобой пойдем я и Тильда. Остальные прикрывают. Действуем, как и договорились с сплоченной группой. Так мы сильнее». «Я не против», — кивнула Герда, прилаживая на боку кобуру с метательными ножами. «Возьми там флягу», — показала на стол. «Налей вина». «Зачем?» — не понял Юэль. «У меня своя есть». «Это другое», — покачала она головой. «Наливай». Накинула плащ, натянула боевые перчатки, проверила карманы. Все было на месте. Осталось только сдобрить вино. «Налил?» «Да-а-а». «Подожди». Остановила она старшину. Не закрывай. Достала из сундука флакончик с живией, влила редчайший и сложнейший в производстве эликсир во флаку. Вот теперь всё. Закрой и взболтай. Один малый глоток придаст сил, два сделают тебя берсеркером, от трёх сойдёшь с ума, а от четырёх сдохнешь. Всё понял? По твоему слову, с уважением взглянул наёмник на флягу. Она была большая, как говорят в Гердарике, на четыре чарки, как раз на их маленький отряд. Примечание. Четыре чарки, примерно пол-литра. Ивана Герда нашла внизу, в приемном зале дворца. Он был все еще не полностью одет, но вооружен мечом на перевязи. И занят делом. Отдавал приказы и выслушивал доклады. Увидел Герду и тяжело вздохнул. — Извини, принцесса, зря я тебе не поверил. Твои-то люди все готовы, а мои с голыми задницами бегают. — Оставь, князь. Сейчас было не время считаться умом и мериться правотой. Даст бог отобьется, тогда она с него спросит. — Что известно? — В детинце бой, поморщился Иван. Там тоже кто-то открыл ворота. Предательство и измена. Ох, ты ж, не выдержала Герда. Да как такое вообще могло случиться? Не знаю, хмуро ответил Иван, и, отвернувшись от Герды, заговорил с кем-то из своих слуг. Вооружий людей, Кузьма. Топоры, вилы, рогатины, всё, что есть. Принцесса, окликнула Герду подошедшая к ней неревена. На два слова. Ерда оглянулась на староху, перевела взгляд на Алёну. "Слушаю тебя, милая". "Я смотрела", тихо сказала ей девушка, когда они отошли в сторону. "Предатели были в городе. Открыты две проездные башни. Атакующих немного, не армия, пара дружин. Может быть, чуть больше. Есть наши русские, а есть и чужие. По говору поляки, но может быть и литовцы из Новгорода. Точнее не скажу". С ними колдуны прикрывают нападение Мораком. Спасибо, начала была Герда, но Алёна её остановила. Это не всё. В Кремле бой, и не только по всему Детинцу, но и на владычном дворе. Примечание. Владычный двор крепость внутри крепости, укреплённая резиденция князя внутри Кремля. А во владычном дворе князь Дмитрий и Шарлотта со своей свитой Честно сказать, ей было мало дела до великого князя, хоть он ей и будущий тесть. Сам на себя накликал беду, прошляпил предательство, значит, виноват. А вот Шарлотту, ей было по-настоящему жаль. Ни за что пропадёт. Иван, шагнула она обратно к князю. Извини, Герда, отмахнулся он, даже не оглянувшись. Но сейчас не до тебя. Именно сейчас до меня, подняла она голос. Ты продолжай спать, раз ещё не проснулся, а я увожу своих людей на помощь твоему отцу. Что? обернулся Иван, до которого только сейчас дошло, что герды и её люди действительно готовы к бою, а он своих ещё только приводит в чувство. Ты куда? В детинце бой, сообщила она, начиная злиться на задержку. Предатели открыли ворота и в Кремль, и на владычный двор. Малой дружине одной не устоять, так что мы пойдём прямо сейчас. Каждая минута на счету. А ты собирай своих людей, князь, и двигайся за нами. Нам скорее всего тоже туго придётся. Герда. Удивительно, сколько всего можно уместить в одном слове, в одном имени. Иван. Они посмотрели друг другу в глаза, и кажется, он понял, что останавливать её нельзя. Ну а Герда увидела, как борются в князе Полоцком отчаяние и любовь. Все это оказалось для него слишком неожиданно. Всего этого было слишком много, но он смог взять себя в руки. «Будь осторожна!» — попросил, смиряясь с неизбежным. «Пожалуйста!» «Буду!» — кивнула она. «Но ты тоже поберегись. Ты мне живой нужен. Прощай!» Герда отвернулась. чтобы никто не увидел блеснувшие в глазах слёзы и повела своих людей в ночь через хозяйственный двор к дровяным воротам на зады узкие улочки между духовым и юрьевским монастырями здесь тоже шла какая-то невнятная возня готовая вот-вот вылиться в открытую схватку в свете нескольких факелов мотались из стороны в сторону несколько стражников с бердышами Командира у них не было, и эти трое мужиков в тулупах находились, по-видимому, в полной растерянности, то вплотную подбегая к деревянным воротам, содрогавшимся от тяжёлых ударов, то осматривая при неверном свете факелов верх стены, за обрезом которой то и дело возникали тёмные тени штурмующих. Впрочем, пока это был отнюдь не штурм. Противник, по-видимому, не слишком хорошо представлял себе, с кем имеет дело и действовал с опаской. Быть враги хоть чуть-чуть настойчивее, ворота бы уже пали. Юэль кивнула на них Герда, сосредоточиваясь, чтобы нанести короткий, но мощный удар печным зявом. Сама она кидала это заклятие всего один раз, в Вороне, на пустынном берегу моря, швырнула в даль, над поверхностью тихой воды. И сама обалдела, увидев, как вскипает, шипит и превращается в пар морская гладь. Между тем Юэль вместе с другим наёмником подошёл к сторожам, переговорил с ними коротко, явно приведя их этим в чувство. И, обернувшись, кивнул Герде: "Сейчас откроют". "Ну вот и посмотрим, как там и что", с неожиданным предвкушением подумала она. Её очи видном образом захватил азарт предстоящего боя. Кровавая безумс хватки, не на жизнь, а на смерть. Но Герда даже не пыталась этому противиться. Она уже знала это ощущение и хотела испытать его вновь. Сила желания была похожа на любовную страсть, но имела тёмную сущность. Впрочем, Герде, получившей благословение древней безымянной богини, зло как таковое никак не притело. Напротив, предвкушение кровавой жертвы оказалось столь сильным, что Герда не чувствовала даже усилившегося к ночи мороза. "Давай", крикнул Юэль, когда створки ворот распахнулись внутрь. "Держи". Заклинание было уже сформировано и набирало силу, выстоживая и без того морозный воздух вокруг Герды. Оставалось лишь выпустить его на волю. Герда вытянула руки перед собой, и две ворота открылись. Отпустила с ладони рвущийся наружу жар. Раздался грохот, чего она совсем не ожидала. Снег на прямой линии, протянувшийся от нее куда-то в мельтешащую людьми темень за воротами, зашипел, испаряясь. Тьма вспыхнула малиновым маревом, и вслед за тем, откуда-то с улицы, раздался животный крик ужаса и боли. А Герда почувствовала одновременно тяжесть И жаркое удовлетворение, и сладкое бессилие. Очень похоже на то, что она испытывала после общего взлёта до краёв, наполненная семенем Ивана. Её даже повело от мгновенно охватившей тело слабости. Отдача оказалась слишком сильной, но Тильда уже подхватила её под руку и потянула вперёд, в освободившийся проход. Кажется, я погорячелась. Несмотря на слабость и минутное помутнение, она отчётливо понимала, что сейчас произошло. Она не рассчитала силы своего колдовства и вбухала в него гораздо больше своей энергии, чем следовало, если всё делать по уму. Но её захватил азарт, и она переборщила с дозировкой. В результате Тильда и кто-то из знакомников не столько помогали ей сейчас идти, Сколько несли её над чёрной дымящейся землёй, мимо местами обуглевшихся створок ворот, между обгоревшими телами втлеющей одежды, по враз опустевшей улицы, оставляя за собой трупы убитых и корчащихся в страшной агонии раненых. Помутнение длилось долго, никак не меньше четверти часа, потому что когда Герда окончательно пришла в себя, её отряд уже миновал стену духова монастыря. И пополнившись вооружёнными дрикольем монахами, Герда совершенно не помнила, как и когда они присоединились к её людям. Продвигался по узким улочкам к востоку от колокольни Юрьева монастыря. В теле ощущалась слабость. Впрочем, идти она уже могла самостоятельно. Но главное, прояснилось в голове, и она сообразила, что нужно делать. Капля золотого империума на язык. Глоток холодной воды. На самом деле комок снега с обочины дороги, и Герда почувствовала, как к ней возвращаются силы. Колдовать, впрочем, она еще не могла. Ну, разве что самую малость. Но зато от физической слабости и спутанности сознания не осталось и следа. И это было хорошо, потому что вовремя. Они как раз вышли к крепостному валу, но пройти свободно к Федоровской башне не смогли. Башня по всей видимости была уже захвачена, а дорогу отряда Герды преградили воины неоясной национальной принадлежности. В неверном свете немногочисленных факелов Герда не могла рассмотреть толком их одежду и вооружение, но ей показалось, что снаряжены они не на русский манер. "Поляки", пояснила подошедшая к ней Алёна. "Не будете возражать, если я пойду с вами? Забыла спросить, Вопросом на вопрос ответила Герда. Ты боевыми заклинаниями владеешь? Река под льдом, не очень понятно ответила Алёна. Растения спят, хотя нет. Вон те сосны, показала она за спины заступивших им дорогу поляков. Вроде бы только дремлют. Да, ещё огонь на факелах. Пожалуй, кое-что смогу. Надо бы сбить заслон, сказала на это Герда. Сможешь помочь? Не хотелось бы лить кровь наших людей понапрасну. «Тогда, принцесса, придержите своих. Мне нужны пару минут на волхвование». «Эй!» — крикнула Герда, перекрывая шум. «Стоим! В бой без нужды не вступать. Кто по-польски говорит?» «Я говорю», — откликнулся один из викингов. «Спроси их, друг, кто такие и чего им надо. В общем, поговори с ними. Расспроси о том, о сём. Попроси пропустить». По вашему слову, принцесса. Понял её варяг и начал протискиваться вперёд. Поговорю, от чего бы ни поговорить. Выйдя вперёд, он прокричал что-то неразборчивое на языке, сильно похожем на русский, но тем не менее другом, с незнакомой мелодикой и отчётливым пришипётыванием. Гердён был без надобности. Ей главное, чтобы переговоры затянулись, и Алёна смогла бы подготовить своё волхвавание. Сама она тоже готовилась, собирала силу в кулак, тянула откуда только возможно, из жаркого пламени факелов, из студенного воздуха, из камней и снега, из людей. Впрочем, из людей тянуть было боязно, если бы можно было отделить агнцев от козлищ, своих от чужих. Тогда ладно, врагов она бы заморозила, даже не поморщившись, но свои святое. Отва брала по чуть-чуть, чтобы не дай бог не переборщить. Поляки они, крикнул ей между тем викинг из строков, говорят, в найме у кого-то из русских князей, а у кого не знают, но нас по-любому не пропустят. А и не надо, прошептала рядом Алёна. Сейчас Герда наприглась. Почувствовала растворённые в холодном воздухе токи силы, но плетение волшеббы не разобрала. А в следующее мгновение сосны, росшие в отдалении, словно бы взорвались изнутри, с грохотом, треском, но без огня, и шквал острых щеп ударил полякам в спины. С такого расстояния, да еще в темноте, Герда не могла рассмотреть, насколько велики эти созданные ведьмой снаряды. Зато скорость их, по ощущениям, была огромна. При такой скорости, даже если они не пробивали броню, Всё равно кидали людей лицом в снег. Хорошо ещё, что старуха Неревина поставила щит и не дала длинным. Сейчас герда уже оценила их размер. Острым щепам ударить в людей её отряда. А вот польский заслон смело напрочь. Кого не убила, те охранила или оглушила. И всех, и живых, и тем более мёртвых, положила на землю, как хлеба во время урагана. Так что в следующее мгновение, вырвавшиеся вперёд викинги, оказались среди поваленных людей и пошли вперёд, убивая выживших, добивая раненных и подбирая брошенное поляками оружие. Их интересовали только арбалеты и копья. Остального у них и своего хватало. Йерда вздохнула с облегчением. Ей удавалось пока сохранять своих людей и пошла вслед за Юэлем. Впрочем, она рано радовалась, потому что ничто еще не кончилось. Битва за Новгород только начиналась, и метрах в ста от места первой схватки их встретили по-настоящему. «Берегись!» — крикнула Герда, почувствовав чужое колдовство. Дом слева от нее неожиданно вспыхнул жарким пламенем, и она едва успела поставить щит. чтобы прикрыть себя и своих людей от дуновения испепеляющего жара, сравнимого с тем, что выпустила по дурости в дровяных воротах Полоцкого подворья. «Ох ты ж!» «Сигрет!» — крикнула она, но варяжка и сама уже сообразила, что к чему. Она тоже поставила воздушный щит, и как раз вовремя, потому что в тот же момент по оказавшимся на свету людям Герды из темноты ударили стрелы. Спасибо колдунье, она прикрыла их от первого удара. Но сразу вслед за тем по щиту Сигрид ударил воздушный кулак такой силы, что, не вмешаясь и Герда, их всех снесло бы вместе с обломками неустоявшего щита. Она поддержала щит травницы своим огненным, но держать два щита одновременно ей было трудно. К счастью, старуха Неревина быстро сообразила, что Герде так долго не устоять и довольно быстро наколдовала ледяную стену. Снег потёк как вода, собираясь слева от группы и поднимаясь ледяной стеной, принявшей на себя жар пожарища. Герда отпустила щит, которым сдерживала огонь, и хотела уже перейти в атаку. Но её остановила Алёна. "Побереги силы, принцесса", выдохнула молодая ведьма и начала шевыряться огнём непривычными какими-то кривыми пассами она срывала с близкого пожарища языки пламени и отправляла их в полёт. Теперь уже тот, кто ударил по ним кулаком, вынужден был перейти к обороне, отражая летящие к нему огненные кометы. В их свете Герда увидела наконец тех, кто пытался её остановить. Поперёк улицы лежали обломки рухнувшего, скорее всего, попросту разрушенного для этой цели дома. А за этой импровизированной баррикадой прятались арбалетчики и мечники. А ещё там был Колдон, очень сильный, опытный и злой мужчина, лютый враг. И он, как и Герда, имел склонность к стихии огня. Всё это Герда ухватила одним мгновенным шагом просветления, техникой, почёрпнутой из книги, подаренной ей великой тёмной богиней. Но и её враг, как оказалось, знал кое-что из арсенала древней магии. Он открыл так называемый портал второго типа, и Герда оказалась в тоннеле, образованном тьмой. На святу оставались только она и её противник высокий мужчина в рыцарском облачении, но без шлема. Знакомое лицо. Герда не испугалась. Время бояться для неё давно миновало. Но ты-то, сукин сын, не знаешь, с кем связался. Герда сразу узнала этого мужчину. Она не знала его имени, но хорошо запомнила это хмурое лицо и пренебрежительную манеру говорить. Это был один из двух незнакомых ей колдунов, участвовавших в судилище, устроенном над ней в коллегиуме настоятелем Саганом. И это было просто замечательно, потому что гнев... Ненависть и воспоминания о пережитом ужасе являлись для Герды почти неограниченным источником силы. Тёмные чувства напитывали её дар, позволяя творить практически любое колдовство, не оглядываясь на наличный резерв. Там, на заднем дворе полоцского подворья, она по тому и иссякла после первого же удара, что было не в тонусе. Азарт был, а гнева не было. Не было вся пожирающей ненависти изступления и злобы. А вот сейчас, стоило ей только узнать одного из своих гонителей, как душа её вспыхнула тёмным огнём ярости, и сила наполнила её плоть и дух. "Не узнаёшь меня, человек?" усмехнулась она, забыв уже девочку, оскопившую племянника настоящего. "Ты!" Ей удалось его ошарашить. Сбить с мысли, заставить сомневаться. Но ты же была слабосилком. Уверен? Но такого не бывает, потому что не может быть никогда. Уверен? Повторила она вопрос и, выбросив вперёд левую руку, ударила кровью сердца. Удар вышел не просто сильным, а Это был все сокрушающий бросок тонкого, как клинок стилета, раскалённого добела пламени, которого в природе не бывает нигде и никогда. Впрочем, колдун устоял. Его многослойный щит, выкованный из воздуха и огня, был разбит в дребезги. Но подлец успел поставить на пути огненного жала ещё один, пусть и слабый, водяной щит. Однако в тот краткий миг, когда он отражал атаку Герды, Она почувствовала, что Колдун бросает в топку волжбы свой последний резерв. Сейчас и в течение ближайшей секунды-двух он останется безвооружённым, и этим следует воспользоваться, решалось всё это, понятное дело, в зазоре между двумя ударами сердца. Но Герда успела, и вслед за кровью в её сердце в хмурого колдуна полетели слёзы ярости. Разумеется, по мощи это колдовство и близко не могло приблизиться к первому удару. Но Герда надеялась, что всё-таки сможет пробить защиту противника. Увы, не срослось. У мерзавца на такой случай был припасён какой-то амулет, а может быть и два. Он отбил атаку Герды, хотя и с большим трудом. Волосы у него обгорели, на лице были видны ожоги, а на полированном панцире Появилась трещина, не говоря уже о чёрных подпалинах тут и там. И теперь уже ударил он. Не так сильно, как мог бы, не упреди его Герда. Но он был много старше её, опытнее, и судя по всему, всю жизнь изучал науку колдовства. Отбив её атаку, он не дал ей повторить попытку и бросил в неё какое-то очень сильное заклятие. Герда его не знала, но много позже Обдумывая случившееся с ней в тот день, пришла к нескольким неутешительным выводам. Во-первых, она поняла, что это было проклятие. А с этим типом колдовства ей прежде встречаться не приходилось. Во-вторых, скорее всего, это была домашняя заготовка, не артефакт, А именно собственное заклинание колдуна, созданное заранее, свернутое до времени и, судя по всему, находившееся у негодяя прямо во рту. Герда о таком читала, но сама делать не умела. И, в-третьих, нельзя быть такой самонадеянной дурой. А она успела увериться в своей немеренной силе и, что называется, почила на лаврах. И вот результат. В принципе, тогда... Всё для неё и должно было закончиться, но ей поприступило везело. В данном случае повезло встретить правильного человека в нужное время. Проклятие стремительно развернулось, напомнив этим атакующую змею. Ударило, пробивая в ППХ выставленный щит, и неожиданно рассыпалось в прах, даже не коснувшись тела Герды. Сработал простенький, но крайне эффективный оберег. Приколатые ведьмы и неревины гёрди на плащ. Самое любопытное, что пока он не сжёг это чёртово проклятие, герда о его существование даже не знала. Попросто не заметила, когда и как им обзавелась. Но в тот миг, когда в безнадёжной попытке остановить удар, она выставила свой жалкий щит, простилась с жизнью, увидев, как чужое заклятие пробивает её защиту, и снова воспрянула к ней. только благодаря чужой заботе. Её охватила такая ярость, что следующий удар она нанесла уже не колдуя, просто выплеснула свой гнев на не успевшего среагировать на её ответный выпад врага. Трудно сказать, о чём она тогда думала и чего хотела добиться на самом деле. Но всё равно вышло у неё лишь так, как вышло. Все пространство тоннеля затопило вдруг ревущее пламя, а в следующее мгновение потерявшая силы Герда уже обвисла на руках, едва успевшего подхватить ее Юэля. «Это все!» – выдохнула из последних сил. «Я его...» «Помолчите, принцесса!» – раздался где-то рядом знакомый голос. «Положи ее на землю. Да не дергайся, все с ней будет хорошо. Надо бы снять с нее шлем». Да, вот так хорошо. А вы чего столпились? Тет, неужели нечем заняться? Идите и возьмите эту чёртову баррикаду. Вот вам и дамы помогут. Ведь поможете? Сигред говорила спокойно, отдавала приказы, но вроде всего лишь советовала. И всё это время её пальцы скользили по лицу Герды. Эх, раздеть бы тебя, девочка. Да куда же на морозе? Да и бои на носу. Глотни вот Герда почувствовала прикосновение к губам. То ли фляга, но маленькая, то ли склянка лекарская. «Не бойся, деточка, глотни». Что-то горькое и одновременно терпкое пролилось ей в горло. Герда захотела закашляться, но сразу не смогла, а потом стало уже и не нужно. «Вот и умница», — продолжала говорить женщина. «Ты смелая, принцесса. Такой и другой нет. Сильная и смелая». Поляков в пепел сожгла, а он, я же знаю, никак не меньше магистра был. А может быть, и сам гроссмейстер к нам пожаловал. А только как пришёл, так и уйдёт, только ногами вперёд. И всё ты. Да только ты, принцесса, на него все свои силы положила. Мы все и жив вот это только потому, что ты нас прикрыла. Просыпайся, дорогая, бой ещё не закончен. Сигрид нажимала на её голове какие-то точки, давала выпить то один эликсир, то другой, и говорила, говорила: "Почему так плохо?" Смогла наконец спросить Герда. Оберег сработал. Просто объяснила травница: "Почему так? Потому ваше высочество, что оберег был на проклятие настроен. Думаю, проклятием он вас и ударил". сильным, полагаю, смертельным. Но мой оберег он особый, только для колдунов подходит. Он вашу силу взял, да ею заговоры разрушил. Однако же, если вы от этого совсем без сил остались, значит, клятый поляк вас во всю свою силу ударил, да так, чтобы никогда не проснулись. Перестань называть меня высочеством, попросила Герда, открывая глаза. «Начала обращаться на «ты», так и продолжай. Не надо спей си чай. Выжить бы, и то дело». «На «ты» с принцессой? Великая честь!» Улыбнулась ей Сигрет. «А ну, как люди, чего скажут?» «Вот и пусть говорят». Герда приподнялась на локте и осмотрелась. Она находилась в том же самом месте, где началась ее схватка с колдуном из коллегиума. Слева сзади догорал дом. По-видимому, колдовское пламя... Оказалось слишком жарким. Оно в считанные минуты сожрало почти всё, что могло там гореть, и теперь пожар угасал сам собой. Зато разгорался новый пожар впереди, там, где находилась давшняя баррикада, образованная развалинами рухнувшего на дорогу дома. Это я его подожгла. Да, принцесса, подтвердила Сигрет. Но ну, ничего. Сейчас ведьмы разбрасывают обломки, и можно будет двигаться к Фёдоровской башне. Ты сама-то как? Как? переспросила Герда, прислушиваясь к своим ощущениям. Да, вроде бы нормально. И в самом деле, за считанные минуты, что миновали с того момента, когда она осела на руки Юэля, на его плаще она сейчас и лежала. Всё как-то незаметно пришло в норму. Ничего не болело, и силы вроде бы вернулись. Голова ясная, вот только гнев остыл, и колдовской силы осталось чуть, что называется, на донышке плещется. Как-то это неправильно, решила Герда, поднимаясь с земли. Два истощения за полчаса времени — это явный перебор. С другой стороны, не вступя на в бой с покойным польским колдуном, дело с ее отрядом могло обернуться совсем нехорошо. Смел бы он их всех, Я даже глазом не моргнул. Сильный был дяденька. Спасибо, Сигрид, поблагодарила она травницу. И тебе старшина, спасибо. Бери плащ, сейчас двинемся. Но двинуться сразу не удалось. Барикада оказалась большой, да ещё и горела. Так что даже когда к ведьмам присоединилась варяжская колдония, то и тогда, чтобы расчистить путь, потребовалось больше получаса. За это время Отряд Герды пополнился монахами, которые вообще-то воевать по идее не должны, но когда узнали, что в городе пописты, тот же взялись за топоры и вилы. А кому не хватило железа, вооружились дрекольем, разобрав по такому случаю чей-то крепкий палисад. А вот от князя Ивана никто так и не пришёл. Они, наверное, по Софийской пошли, предположил ЮЭЛ к Владимирской башне. Скорее всего, согласилась Герда. Это действительно показалось ей разумным объяснением, но разумеется, могло случиться и так, что хоромы князя Полоцкого отакованы врагом со стороны набережной, и на подворье сейчас идёт бой.